Глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиенну. Ей говорю вам, того бойтесь». Не пять ли малых птиц продаются за два асария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены, и так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвернется меня перед человеками, Тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня, судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу,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 «Пей, веселись!» Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться».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 Приготовляйте себе вместилище, не ветшающее, сокровище, не искудивающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего сбрака дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин придя найдет бодрствующими. Истинно, говорю вам, он припаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те, Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, прийдет сын человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ко всем? Господь же сказал. То верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. И начнет бить слуг и служанок, и есть и пить и напиваться, то придет Господин Рабатово в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет Его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле Его, бит будет много, а который не знал, и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, а кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится».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 Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».